Глава десятая «А ножками, не? Нина на лошадь ни разу в жизни не садилась. Да и видела коняк живьем в парке. Детей катали, да в телевизоре. Ивер как-то неуверенно повел головой, вроде «Странно это быть беде». Нина Андреевна поняла, что своими словами пошатнула в глазах воина образ аристократки. Но чего уж теперь? Понимаете, Герр Петерсон? Я после болезни многое забыла, в том числе и некоторые прежние навыки. И вообще о верховой езде мне и учиться-то особо не довелось, поэтому Нина чувствовала, что чем больше говорит, тем больше теряет очки. Как бы то ни было, я бы лучше прошлась. Город заодно посмотрим, лошадей, чтобы выбрали, может, еще чего в дорогу. Нина вскинула подбородок, как бы подтверждая уверенность в собственном решении, предложила: Пойдем вдвоем или кого возьмете, остальные пусть грузятся, вернемся, сразу и отправимся. Мужчина согласно кивнул, взмахом руки подозвал брата, и Троица вновь прибывших отправилась в ратушу. Айрис хотела тоже, но Нина строго приказала служанке следить с Идой за погрузкой и ждать ее на месте. Местная столица не поражала воображение, но оказалась довольно приятной, уютной, компактной. На главной площади, помимо ратуши, располагались магазины, лавки, ресторан, две гостиницы, несколько трактиров или пабов и почтовое отделение. Главный собор города, церковь, остатки францисканского монастыря, аббатство Клостер-Киркен, располагалось на возвышении ближе к берегу моря, Поэтому увидеть Нина смогла только ее острый шпиль. Впрочем, сейчас вопросы религии ее волновали в последнюю очередь. Здание ратуши, двухэтажное, кирпичное, выделялось на фоне остальных многоэтажных, до четырех, фахверховых, основательностью и цветом. Ящичные домики радовали разноцветием, а ратуша выделялась однотонной тусклой краснотой и серым шпилем. Ошибиться с ее поиском было невозможно. Нина Андреевна старалась не очень пялиться по сторонам, но все же заметила, что мощенные улицы имеют дождевые стоки, крыши домов сплошь черепичные, окна стекленные, пусть и не панорамные. Нищих не видно, только в порту кучки оборванцев крутились на погрузке. У Розановой в мозгу во время ходьбы и наблюдений за жизнью города крутилось определение бюргеры, как синоним сытости, основательности и порядка. Откуда такое, она не знала, вот крутится и все. Местные дамы, попадавшиеся навстречу, были одеты примерно так же, как и на мирянка поэтому вскоре Нина перестала напрягаться и к минут через двадцать подошла спокойной и собранной. На первом этаже здания администрации было пустынно, Очень прохладно и как-то некомфортно, что ли. Высокие потолки, темные стены, дубовые темные же двери в кабинеты, откуда изредка выходили серьезные мужчины всех возрастов и комплекций, быстро куда-то уходили по коридору или ныряли в другие помещения и не обращали никакого внимания настоящих посередине присутственного места просителей. Показная суета офисного планктона и его небрежение сначала рассмешили Розанову, а потом разозлили. «Гар Петерсон, это нормально вообще? Мы тут как тритопли на плющ, как столбы стоим. А они нас не видят, что ли?» — тихо спросила Нина охранника. «Вы хоть что-то понимаете в порядках таких заведений? Куда пойти, куда податься, кого найти?» Нина не договорила, потому что братья заржали, взорвав тишину внутреннего пространства. Попаданка недоуменно возрилась на мужчин. «Простите, хозяйка, ваши слова, они...» Младший Петерсон вздохнул и продолжил. «У нас, вояк, есть окончание, звучит немного пошловато. Откуда вы такое знаете?» Парень улыбнулся. «Видать, у аристократов в ходу острые фразочки». Нина смутилась, ощутила, как щеки загорелись, и, чтобы скрыть промах, топнула ногой. «Йорган! Вы! Но я же не вчера родилась, я отнюдь не с голубой кровью в жилах. В детстве купеческая дочь по улицам бегала. Короче, где тут может быть нужный нам работник? Есть предложение?» Так можно до ночи ждать, когда кто-то из местных деловых людей обратит на нас свой взор. «А, на ловца и зверь бежит!» Эй! «Милейший!» Нина решительно шагнула к вышедшему из соседней комнаты клерку, с и бумаг в руках, и не успевшему взять низкий старт прочь от троицы. Молодой человек, гораздо ниже нынешней Нины, в мятом камзоле, кюлотах, нечищенных туфлях, с взлохмаченными волосами, выбившимися из завязанного на затылке хвостика, являл собой образ замученного тяжелой неволей Раба, пирай, чернил. Он поднял на оказавшуюся перед ним высокую крестьянку усталый взор и спросил, надменно растягивая слова. — Ты что хотела, женщина? Разве не знаешь? Сегодня приема нет. Уходи и не беспокой, господ чиновников. — Простите, уважаемый, — вступил в диалог Ивер. «Мы только прибыли на Фолькстар, не зная местных порядков, но нам надо...» Юноша, бледный, небрежным жестом дал понять, что просителям следует удалиться, и двинулся было прочь, однако Нина не дала ему это сделать, крепко схватив служку за плечо. «Где кабинет мэра? Или кто тут у вас?» «Говори, уважаемый, куда мне следует представить бумаги на владение землями и подтвердить свои права? Мне еще ехать до восточной границы острова, а я тут с тобой пытаюсь договориться. Отвечай, когда тебя старшие спрашивают». Что нашло на нее в этот момент? Нина Андреевна и сама не знала, но убежденность в правильности своих действий повелевала добавить в голос властности и требовать послушания от мелкого винтика административного механизма. Не ожидавший такого напора, от непрезентабельно одетой дылды молодой человек оторопел и машинально показал на дверь в конце коридора. «Господин мэр сейчас занят», — проблеял в юнош. Но Нина, в несколько стремительных шагов преодолевшая расстояние до указанного ошеломленным клерком кабинета, Уже открывала заветную дверь. Петерсоны рванули за госпожой, а бедный служка потерянно вздохнул. Ой, что теперь будет?